Глава девятая. Ну и, короче, стал я искать профильную организацию, чтобы этот грёбаный теплообменник заказать. Скнулся туда-сюда, самая профильная организация по ходу Facebook. Нахожу там парня, он мне находит фирму в Тамбове, которая теплообменники продаёт. Они мне рассчитывают цену, мама не горюй. А теплообменник же, ты вообще знаешь, что это такое? Нет, ответила Маша. Весь день стояла адова жара. И когда этот Борис позвонил ей и позвал после работы в Royal Bar на речном вокзале, она обрадовалась так, будто приглашение поступило от принца Уэльского. Но принца Уэльского он не напоминает, конечно. Ни чем не напоминает. Просто пластинки из металла, штук 10, и штуку евро за них просят. Как такое может быть? Этого Маша не знала примерно так же, как не знала, что такое вообще теплообменник. Но что быть запросто может всё, она знала, о чём и сообщила Борису. Правильно понимаешь, согласился он. Может, всё-таки пивка хлебнёшь? "Не", отказалась она. "Махито предпочитаю". "Дело твоё. Как по мне, мята только от поноса хороша, и то, если водкой залить". "Махито", Маша пила безалкогольный, да. А пьянеть на жаре не соблазняла ее такая перспектива. Тем более за компанию с Борисом. Вот зачем согласилась с ним встретиться? Слушай теперь про теплообменник. Ну, я, короче, стал другие фирмы обзванивать. И началось. Реквизиты организации им скинь. Опыт работы на рынке опиши. Чертежи установки, для которой теплообменник нужен, пришли. Какого тебе сдались мои реквизиты, если ты ничего мне продать не хочешь? «Я тебя прошу изготовить десять металлических пластин. Вот тебе их длина, ширина, толщина. А ты меня на бабки разводишь и твердишь, что я слишком мелкий клиент. Вот в чем моя проблема». Машина проблема была в том, что Борис накачался пивом уже до стадии «а поговорить?» И неизвестно, не последует ли за ней агрессивная стадия, причем в тот самый момент, когда Маша скажет, что ей пора домой. Так-то вроде он агрессивным не выглядит. Но она ведь может и ошибаться. Ошиблась же 2 дня назад при знакомстве в парке Горького, где Борис подкатился к ней на Segway. Он показался весёлым, спортивным парнем с живым блеском в глазах. А теперь красный, потный и уже полчаса несёт какую-то лабуду, не испытывая ни малейшего сомнения в том, что ей это интересно. В общем, 9 производителей мне отвечают одно и то же: штука баксов минимум «Спасибо им, конечно, что не штука евро, но не пошли бы они!» И тут мне в голову приходит, «А дай-ка в Китай напишу!» «Просто по ссылке прошел!» «И что ты думаешь?» Взгляд его оживился так, что Маша, которая в этот момент не думала, а от нечего делать проветривала голову, стало интересно, чем дело обернулось. «За двадцать две минуты решили вопрос!» Торжествующе объявил Борис. «Их инженер...» Сразу же на Skype мне позвонил, спросил про критические режимы работы теплообменника и всё, сформировали заказ. Ещё прикинь, написали: "Мы вам вышлем пластины, а для рамы приложим чертёж. Её на месте любой сварщик сделает, а то она тяжёлая, и отсюда вам дорого будет оплачивать пересылку". А, как тебе? На завтра выслали пластины, через месяц получил. Ещё уплотнители добавили. Тут никто мне и не сказал, что уплотнители нужны. Сто сорок долларов стало вместе с доставкой. Плюс раму мужики в гаражах сварили за три тысячи. Рублей, заметь, не евро. И все. Работает моя пивоварка. Я потом специально тот завод китайский на гугловских картах посмотрел. Больше Тамбова по площади. Город целый. И не впадло им с копеечным заказом возиться, звонить, консультировать. Еще и деньги мои экономить. «Ты в Тамбове живешь?» — спросила Маша. Бизнес у меня в Тамбове, пивоварне. А сам сюда перебрался 3 месяца уже. А жена с двумя детьми пока не перебралась, подумала Маша. И что ты скажи, может быть со стороны хорошего, когда такое отношение к труду. Борис придвинул к себе очередной бокал. Я не про Китай. Неплохой, наверное, парень, а что вспотел так ведь жара. Но ей-то до него никакого дела нет. Вот в чём моя проблема, подумала Маша почти весело. И правда, чего грустить? Вечер с Борисом прошёл не хуже, чем без него. Вода серебрится в реке, птицы поют на все голоса и на всех деревьях просторного парка у речного вокзала. У неё новая юбочка салатного цвета с оранжевыми принтами. Давно искала такую, чтобы стояла колокольчиком, но размер не попадался. И даже автобус пришёл сразу. Так что до сокола доехала, пока не стемнело. Правда, сейчас всю ночь светло. Когда Маша шла по дорожке за угол дома, окно на первом этаже открылось, и из него выглянула Вера. Если спать сразу не ложишься, заходи, сказала она. Подруга моя мюнхенская приехала, привезла всякие вкусности, сыр с альпийских лугов в том числе. Маша обрадовалась. Не столько из-за вкусностей, Хотя сыра она любила как мышь, и то мыло, которое всюду продавалось теперь вместо сыра, её прямо-таки оскорбляло. Сколько из-за того, что ей интересно было с Верой. Это тебе, не Борис, не займёт время человеческой жизни рассказом про теплообменник. Ага, спасибо, сказала Маша. Переоденусь и зайду. Что вдруг за церемонией? Сразу заходи. Юбочка хороша, между прочим, я ещё утром заметила. У меня такая же была в молодости. Сомнительный прямо, скажем, комплимент и ёбки и Маше. Правда, в фильме "Отепель", который недавно показывали, это же проверенно молодость как раз. Все были одеты так стильно, что хоть сейчас в ресторан "Белый кролик". Но это в районе, наверное, как всегда в кино. Когда Вера куда-нибудь шла, то одевалась как-то неуловимо. Даже не поймёшь, как назвать её стиль. Но сейчас одета она была как раз понятно, по-домашнему. Маше такая одежда, бох она называется. Надеваешь на себя всё подряд, и чем не сочетаемее, тем лучше. Мешковина с шифоном в самый раз. Вообще-то не нравился, но на вере всё смотрелось как надо. Маша и раньше знала, что такие женщины бывают, но до сих пор видела их со стороны, и только теперь каждый день и близко. казалось, вера надевает на что взгляд упадёт, но взгляд её просто не может упасть ни на что безвкусное. Посередине стола на круглый крутящийся деревяшке были разложены сыры, и сырный нож лежал рядом. В доме много было всяких таких штук, вроде хлебной доски, которая двумя движениями складывается в хлебницу и раскладывается обратно. И гаджетов всяких у Веры было множество. iPhone, iPad, Kindle, переносные музыкальные колонки. До сих пор Маша казалась, что у всех людей такого возраста гаджеты вызывают лишь опаску, отвращение или возмущение. Но верне не все. Это она сразу поняла и ежедневно убеждалась, что не ошиблась. Но «Ну вот и Маша, сказала Вера, входя вместе с ней в комнату. Вряд ли её подруга так уж сильно Машу дожидалась. Интереса к ней точно не выказала. Она была эффектная, черноглазая, загорелая, хриплоголосая и курила так, будто ей за это платят. Голова её была плотно повязана бронзовым шарфом, и экзотичность всего облика от этого усиливалась. "Привет", сказала она. "Я Ирина. Ром пьёшь?" "Не знаю", ответила Маша. "Не пробовала". Попробовать надо всё. Ром, который Ирина плеснула в бокал из тёмной пузатой бутылки, оказался довольно противным. Маша поскорее заела его мягким козьим сыром. Подруги тем временем вернулись к разговору, прерванному Машиным появлением. В общем, бизнес у меня будет роскошный, сказала Ирина. Если прибыльный, заметила Вера. Вот в этом даже не сомневаюсь. Доминиканцы ленивы, бычков выращивать не желают, а туристов тьма, и все стейков хотят. Через 3 года я там буду первая бизнес-леди. А главное, меня это дико заводит. Что будешь первая бизнес-леди? Что новое дело с нуля начну и доведу до успеха. Мне это нужно, Вер. Я-то однообразие чахну. А Пауль? А что, Пауль? Если я ему дорога, должен меня поддержать. «А если он тебе дорог?» «Денежных вложений я от него не требую», — на верен вопрос Ирина не ответила. «Но отказать себе в том, из-за чего ночей не сплю, только чтобы всегда быть у него под рукой, это извините». «А не стары мы с тобой, Ирка, для таких резких начинаний?» Вера проговорила это то ли насмешливо, то ли задумчиво. «Нет», — отрубила Ирина. Да может эта ферма в Доминикане вообще последнее, чего мне в жизни захочется и отказаться ни за что. Поговорили об урениной дочке, которая рисовала мультфильмы на огромной киностудии в Китае, о том, что персиковые деревья это весной цвели в Ренхайме каким-то невероятным образом, и Пауль радовался, как малое дитя. Потом Ирина вызвала такси, и Вера пошла её провожать. А Маша положила себе мясное жаркое с помидорами. Оно было горячее, потому что стояло на стеклянной подставке, которая снизу подогревалась тремя свечками. "Я всё доела", смущённо сообщила она, когда Вера вернулась. "Молодец, баранину надо съедать сразу, холодная она несъедобная, и разогретая тоже". "А кто такой Пауль?" спросила Маша. "Её муж?" "Да. Ирка за него вышла лет в 30". Он был инженер, приехал в командировку на завод Лихачева, и друзья его тайно привели к ее родителям, картину у них покупать. Страшное было преступление продать картину иностранцу. Ну и Ирка, конечно, тоже к родителям зашла, посмотреть на такое диво. Тогда считалась немец из ФРГ экзотика похлеще папуаса, а женщина в 30 лет залежала и товар. Когда Пауль на Ирке женился, все ей дико завидовали. И вы завидовали? Можешь не верить, но что такое зависть, я до сих пор знаю только со стороны. У нас это было не принято. У кого у нас? Всё это относилось к таким обстоятельствам, а главное к таким доисторическим временам, в которых Маша не разбиралась совсем. У нас в семье, ответила Вера, бабушка была так незаурядно что завидовать ей было просто некому, даже если бы она и хотела. Маме было не до зависти. А я в юности была идиотски серьезна, и то, чему стоило бы позавидовать, меня не интересовало. Это что, например? Вот чем завораживал любой разговор с Верой. Маше хотелось спросить обо всем сразу. Если про незаурядность бабушки Ольги Алексеевны и без расспросов можно догадаться, Портрет в простенке исчерпывающе все объясняет. То, что означает «маме было не до зависти» и чему стоило позавидовать Вере на юности, это дико интересно. Но Вера не ответила, и Маша поняла, что спросила лишнее, только не поняла, почему. «У вас все очень вкусное, чтобы избавиться от неловкости», сказала она. «Я баранину терпеть не могу, потому что она воняет. А это, я думала, телятина». — Азиатская баранина без запаха, — ответила Вера. — На Коптевском рынке есть, и Кавказская тоже, и лука много надо класть, и пряностей. Она проговорила все это как-то рассеянно. Маше показалось, а она думает о другом. — Я этого всего вообще не понимаю, — сказала Маша, — и готовить не умею. — Никто не умеет, пока не потребуется. — Вот и нет, — возразила Маша. — Некоторые даже любят. Рецепты в сети выискивают, травы какие-то. Одна девчонка из моей комнаты через весь город на Даниловский рынок за куркумой ездила и на общаговской кухне такое варила, что даже не поймёшь, что это. И пироги со сливами пекла. Духовку перед этим полчаса прожаривала, чтобы из неё тараканы вылезли. Вера засмеялась и наклонившись задула свечки под стеклянной подставкой. От каждого её движения что-то менялось. В пространстве комнаты, в освещении, даже в цвете ее кольца. Хотя, наверное, камень в нем из бледного стал темно-зеленым просто от того, что погасло свечное пламя. — И как такое кольцо все время носить? — подумала Маша. — Мешает же? — Сама-то она, такое здоровенное, ни за что на свете не надела бы. Недавно Маша обнаружила у Никитских ворот магазин. в котором продавались украшения под названием Сахарок, и они подошли ей как нельзя лучше. Тонкие, серебряные цепочки, как паутинки. И если в одной ухе Серёжка, например, птица, то в другом тогда цветок. И сразу понятно, что всё это не бабушка внучке с рог сбыло, а сделали правильные дизайнеры с пониманием современных трендов. Но спрашивать Веру про кольцо она, конечно, не стала. Тем более, что про доминиканских бычков ей было интереснее. То есть ваша Ирина из Германии уезжает в Доминикану, спросила она. Выходит так. Круто. Ты думаешь? А вы разве не так думаете? Да вот не знаю, ответила Вера. Я у Ирки бывала. У них с террасы роскошный вид на Альпы и персиковый сад. Но дело не в роскоши, а в том, что это мечта. Пауля, мечта. Он всю жизнь работал, как человеку положено, и мечтал, что в старости будет сидеть на террасе своего дома, смотреть на Альпы и собирать урожай персиков. Только дурак может полагать, что это мечта мелкого пошиба. Ничего себе мелкого, мыкнуло Маша. Такой дом, наверное, миллион стоит. Вот она-то не идиотски серьёзная, конечно. Дому с видом на Альпы очень даже позавидовала бы. Если бы это не являлось чем-то вроде космического корабля, которому завидовать нет никакого смысла, потому что ты здесь, а он в космосе летает, и завидуй, не завидуй, измениться это не может». «Не важно, сколько он стоит», — сказала Вера. «А что важно?» «Что это драгоценная модель обыденной жизни. Для нас здесь особенно». «Ну, здесь и подороже бывают дома», — заметила Маша. «На рублевке знаете какие?» Даже не поймёшь, сколько стоит, Вера расхохоталась. Камень блеснул в кольце. Вот как такое может быть, чтобы камень блеснул от смеха? Всё-таки колдунья она точно. Когда я была в твоём возрасте, модны были диспуты, сказала она. Считалось, молодёжи страшно интересно, что важнее: бытие или быт. Об опасности вещизма спорили, осуждали тахту лира. И вы, та, кто осуждали, удивилась, Маша. Мне это как раз было совершенно неинтересно. Но я в этом смысле была в привилегированном положении. Почему? Маша почувствовала, как нос у неё зашевелился от любопытства, а по пружинкам волос даже ток прошёл. Потому что в меня эта модель обыденности была встроена по умолчанию. У меня семья была несколько не привилегирована. Но традиция повседневной жизни не прерывалась никогда. В твоём возрасте я этого, конечно, не сознавала, жила и жила, а позже стала понимать. Мне однажды в Мёрзляковке дали Бердяева почитать, парижское издание, под страшным секретом на 2 дня. Знаешь, кто такой Бердяев? "Такую ж дурой выгляжу", обиделась Маша. "Могу вкладыш к диплому показать. Философия сдана." Но ну, а я была в этом смысле дурой. Читала и ничего не понимала. И к бабушке в комнату явилась однажды вечером с простым девичьим вопросом: почему Бердяев пишет, что собственность требует самоограничения, и правда ли это? И тут выясняется, что она его лекции бегала слушать ещё когда в университете училась. Но даже и не это я поняла. Она замолчала. Рассеянный свет лампы, стоящей на низком столике в углу, однажды Вера сказала, что он ореховый. Падал на её лицо, и казалось, что не лампа, а само лицо является источником света. Маша хотела спросить, что она поняла, но боялась потревожить ни тишину даже, а это сияние. Бабушка понимала язык Бердяева, наконец произнесла Вера: понимала, из чего вырастают его суждения. Ей был понятен весь тот мир, он для неё никогда не прерывался. И поэтому она умела просто жить, не преодолевать, не выживать, не добиваться, а просто жить при домашнем очаге. У неё это было в крови. Хотя со стороны не скажешь, она всю жизнь по-мужски работала. Ответственность была большая. Оперирующий хирург это женской работой не назовёшь, тем более в войну, в госпиталь полевой. Но умение просто жить в ней было как кристаллическая решётка в алмазе, как молекула ДНК, как геном. Она отвела взгляд от лампы и посмотрела на Машу. Что правильнее? Не знаю. Маша шмыгнула носом. Ей стало стыдно за своё невежество. В меня точно ничего такого не встроено. Откуда ты знаешь? усмехнулась Вера. А что тут знать? У меня такой бабушки не было. Мамина родители в цеху работали, а папа вообще был дед мовский. Они живы? Мама жива. А почему вы спрашиваете? Потому что в тебе чувствуется бесприютность. Вера бросила на Машу быстрый взгляд. Я обидно говорю. Да ну, обидно. Что такого? Может, и чувствуется, я же не знаю. И мне это вообще не очень-то важно. А что тебе важно? улыбнулась Вера. Что, она помедлила, но всё-таки сказала, что я ничего про себя не знаю. Вот что. Меня саморефлексии 4 года учили и вроде научили, а я всё равно ничего про себя не понимаю. Я, знаете, однажды на курсы сценарные записалась, думала, научусь для сериала в сценарии писать. Научилась? Не знаю, не вышла попробовать. Там и без меня не протолкнуться. Мне потом один сценарист сказал, лет десять назад стоило бы, а сейчас все, кончился местный Голливуд. Даже известным сценаристам работы нет, не то что новым, тем более с улицы. Может, если б я была гений... то всё равно бы своего добивалась. Ну я не гений, значит. Ну вот, на курсах этих сценарных говорили: главное, чего герой хочет, это надо с самого начала понять, тогда история двинется вперёд. То есть ты не понимаешь, чего хочешь, сказала Вера. Ну да, и история моя поэтому стоит на месте. Маше показалось вдруг, что Вера знает какие-то слова, после которых всё становится понятно. И сейчас эти слова ей скажет. Ничего я тебе не могу сказать, пожала плечами та. Вернее, всё, что могла бы, тебе уже на лекциях сказали. Может, и не очень-то сложно было читать по машному лицу, но всё-таки не по себе ей становилось от колдовской, веренной догадливости. Ты быстроумная, сказала Вера. Но вот это, что тебя волнует, Из таких вещей, которые теоретически не объяснить, проживёшь поймёшь. Извини за банальность. Ничего я не проживу, буркнула Маша. Почему же? Бывают неожиданные повороты. Да ничего не бывает. На все возможные таланты я себя уже протестировала. На артистку ещё когда в школе училась. Из Москвы всякие знаменитости вдруг в Норильск стали ездить, модно было, что ли? Поэты, художники, певцы. Театральный фестиваль тоже был. И я к одному режиссёру пришла, чтобы он сказал, есть у меня способности или нет. И он тебе сказал, что актёрских способностей у тебя нет. А вдруг ошибся? Это же от отличного восприятия очень зависит. Не знаю, от чего зависит, но он известный и в Щуке преподаёт. Таких, как я, тысячу штук каждый год видит. Я правда туда всё-таки сходила в Щуку, когда в Москву приехала. И что? И ничего, даже до первого тура не дошла. На предварительном прослушивании вылетела. Расстроилась. В том-то и дело, что нет. Так что и актёрских способностей никаких у меня нет. Когда фильм смотрю, то вижу, кто хорошо играет, а кто врёт. Но сама нет, ничего не сыграю. И с картинами то же самое. Какая хорошая, какая плохая, чувствую, а сама даже корову не могу нарисовать. Корову трудно нарисовать, улыбнулась Вера. Гораздо труднее, чем лошадь. Это все художники знают. Можно было, конечно, акционизмом заняться. От неожиданно возросшего волнения Маша не слышала её слов. Но он же честный, только если политический, и то мало у кого. А в музее голый сесть и на посетителей лаять. Типа я отрицаю Рембранта? Это ж чистое враньё. И зачем я буду? В общем, нет у меня талантов, никаких. И не будет со мной в жизни ничего. Понимаете? Ничего. Маша замолчала, будто захлебнулась. Правда обожгла ей горло. Она вспомнила, как собственная обыкновенность впервые стало ей очевидно. Сидела тогда в общаге на подоконнике. смотрела в заиндевевшее окно с обледенелыми внутренними рамами на дробящиеся огни Владыкина и ужас бессмысленной однообразной жизни пробирал её посильнее холода Вера тоже молчала, подперев рукой подбородок таинственно переливался камень у неё на пальце Я тебе могла бы сказать, что детей родишь и смысл появится, наконец проговорила она. Но не скажу. Почему? Уметь же человека ошеломить, как холодной водой окатило. Потому что непорядочно делать ставку на детей. Они рождаются, чтобы прожить свою собственную жизнь и не обязаны наполнять смыслом твою. Да и иллюзия это. В верином голосе мелькнуло что-то, чего Маша раньше не слышала. Горечь? Она не успела понять. Незнакомый оттенок исчез. Что иллюзия, спросила Маша. Что пустота может быть заполнена кем-то извне? Уже ровным тоном ответила Вера. А не кем не может? А кто обязан заниматься наполнением твоей жизни? Да и не нужно это никому. Тупик, в общем, заключила Маша. Даже на богатство рассчитывать не приходится. Это было чистой правдой, но Вера от её слов расхохоталась. Почему же, спросила она сквозь смех, а вдруг ты выйдешь замуж за миллиардера? Или за миллионера тоже неплохо. Я бы вышла, пожала плечами Маша. И в принципе, его можно найти. Я однажды гольфом увлеклась и в клуб месяца 2 ходила. Дорого, зато интересно. Миллионеров там, конечно, много. И что? с интересом спросила Вера. И ничего. Одинаковые все, как лунки для гольфа. Ни в кого не влюбилась. Во-первых, тебе могло показаться, что одинаковые. А во-вторых, чтобы выйти замуж, не обязательно влюбиться. Это даже мешает в некоторых случаях. Ой, слышала тысячу раз. Маша поморщилась, будто лимон разжевала. У нас даже спецкурс был любовь в системе межличностных коммуникаций. И что брак по расчёту бывает счастливым, если расчёт оказался верным. Вот это все тоже слышала. Но это же только для спецкурса подходит. А с какой радости я свою единственную жизнь буду жить с посторонним человеком? Спать с ним, завтракать, обедать? Да я к ужину свихнусь уже. Как представлю, что он мне с утра до ночи про теплообменники рассказывает? Про что рассказывает, переспросила Вера? Неважно, какой я там к ужину. Через полчаса сбегу. Так что замужество как источник богатства вычёркиваем. Работу тоже. Вот с работой как раз могут быть, начала Вера. Ничего у меня не может быть с работой, Маша перебила её, забыв о вежливости. Может быть, чуть больше денег, чем сейчас, но принципиально больше не может. Только не говорите, что можно придумать собственный бизнес. Мирка Госеловская это однокурсница моя, придумала, когда в декрет пошла. Ребёнка своего фотографирует и снимки на сайте продаёт. Всё равно, говорит, я целыми днями с ним. Не боится, что сглазят? с интересом спросила Вера. Она еврейка соблюдающая или родители её, что ли? В общем, им нельзя в приметы верить. Продаёт снимки, очень даже неплохо расходится. С сайтов-то этих тьма, 1000 долларов в месяц бывает зарабатывает. Вот видишь, Но это же и всё, что может быть, воскликнула Маша. У меня зарплата плюс-минус такая же, и ничего другого сам с нуля сейчас не придумаешь, хоть ны знанко вывернись. Если только ты айтишник, и то лучше сразу в Америку перебираться, а обыкновенный, как я. Маша показалось, что от этого странного разговора ни с кем она таких не вела и вести не собиралась. Бессмысленное волнение вытекло из неё, как гелий из шарика. "Только вы не думайте, что я ночей не сплю, размышляю о смысле жизни", сказала она. "Я же не совсем дура". И даже совсем не, кивнула Вера. Говорить на такие дурацкие темы, как смысл жизни, Маше в самом деле больше не хотелось. "Может, мне тоже в Доминикану поехать", сказала она совсем уже спокойно. "Ирине вашей на ферме помогать". «Хоть вы ее и не одобряйте». «Почему ты решила, что не одобряю?» — удивилась Вера. «Ну вы же сказали». «Я сказала, что не знаю, как к ее затее относиться». «И действительно не знаю. Это не фигура речи». «Да, я думаю, после сорока лет совместной жизни Пауль вправе ожидать, что она будет с ним рядом до гроба. И это не фигура речи тоже. Но я и другое понимаю». Страшно чувствовать, как все в тебе гаснет. Это, может, самое страшное в старости. Ничего не хочется, даже новых впечатлений. Как будто всю жизнь ты был губка, а теперь стал гель, и ничего в себя впитать не можешь. И тут вдруг чего-то тебе захотелось, и сильно захотелось. Да кто же тебя вправе заставлять от этого отказаться? Интересно, а где ее сын? — не в попад подумала Маша. Что сын есть, она понимала. Невестка есть же, хоть после того первого раза Маша ее больше и не видела. И на ореховом столике рядом с лампой стоит черно-белая фотография мальчика лет пяти. А где-нибудь в Вериной комнате, наверное, и другие его фотографии есть. Маша хотела спросить про сына. Но ее охватило то же ощущение, что и когда она спросила о Вериной юности, что вопрос лишний и даже бестактный. Вы уже, наверное, спать хотите? осторожно спросила она вместо этого. Что? Вера вздрогнула. Я мало сплю, тем более летом. Да, добавила она, словно спохватившись. Пора спать. А завтра всё уберу. Вера встала из-за стола и пошла к двери, ведущей из большой комнаты не в прихожую, а в противоположную сторону дома. Маша хоть и пила с ней время от времени кофе в саду или здесь за большим столом, но больше нигде в доме не бывала. Поэтому могла только предполагать, что там находится верена спальня, раз кроме неё никого в доме больше нет. Что оставалось делать? Не сидеть же одной за неубранным столом. Маша тоже встала и пошла к лестнице, ведущей в её мансарду. "Знаешь, я немного поиграю", Вера вдруг остановилась. Ты спать не хочешь ещё? Спать Маша, конечно, и не подумала. Села прямо на пол, на вытертый туркменский ковёр и слушала, как Вера играет что-то похожее на трепет сердца. Она так и сказала, когда растворились в тишине дома последние звуки, как будто сердце трепещет. Маша пошевелила пальцами, пытаясь изобразить трепет. состоящей из лёгких и печальных тройных звуков. Получился не трепет, а детский лепет какой-то. Но к её удивлению, Вера поняла, что имеется в виду. Это триоли, сказала она.